Кэп во главе своей команды стоял перед толпой народа. Тут были все. Согнанные законниками Борова со свалки и выведенные из барака сортировки. «Люди!» Услышав это обращение, многие вздрогнули. «Люди! Сейчас каждый из вас может сделать выбор. Мне разрешено собрать бригаду нового типа» мы будем также работать на сортировке, но нас не станут подгонять законники. можно и нужно будет помогать своим друзьям главное требование каждому работать в полную силу ради себя и других. можно будет собирать вещи, не боясь что их отберут, но собирать их придется в расчете на себя и других. вы будете спать на постелях, но Станете обязаны мыться, чистить зубы, стирать одежду. Можно будет встретиться но за это придется платить вещами, сидром, хорошими журналами. Вы все видели радио шнырей на кухне. Такое радио дадут и нам. Мы обеспечим помощь и защиту, но потребуем помощи и защиты от каждого присоединившегося к нам. спрашивайте А кто, мля, будет решать насчет добра? Распределением буду заниматься я и мои помощники. Последнее мы никогда не заберем. А если человек не справится с нормой? Если он будет стараться, но не хватит сил, ему помогут. Если не захочет работать, будет увиливать, нам такой не нужен. Также нам не нужны те, кто ворует у своих какие наказания будут наказание одно обратно в общий барак и на сортировку под управлением бригады законников есть еще вопросы тогда те кто хочет жить достойно человека выходите и становитесь за мной у нас три дня на оборудование жилья стирку и помывку потом заступаем на сортировку вышел один трое еще трое люди пошли пробираясь между безразличных опустившихся и тех кого устраивали сложившиеся порядки. многовато кэп вышло тех боров и ждет отбор и проверка уверен что на твою бригаду работы хватит Тень мы похоронили в дальнем конце карьера, он стал первым мертвецом сортировки, которому вырыли настоящую могилу и поставили небольшой пластиковый крест. «Как дела, командир?» Замотавшийся, с покрасневшими от недосыпа глазами, Кэп оторвался от какого-то списка. «Привет, тех! Дела так себе?» — Что? Воруют, бухают, прикидываются больными, доносят друг на друга, прячут найденное, а ты ничего не успеваешь? — Тех. А тебе не кажется, что ты слишком умный? — Нет, не кажется. Твоя проблема в том, что ты взвалил все на себя. — Чем занимаются твои парни? Они руководят своими группами. Они исполняют твои приказы, как это и было раньше. Исполняют, но не проявляют инициативу. Назначь каждому четкий участок работы и требуй выполнения поставленной задачи. Как ты это видишь? Ход у тебя разведка? К концу недели у тебя должно лежать дело. На каждого кандидата. Кем был до свалки, сколько прошел сортировок, как на них работал, какое имя и почему. С кем дружит, кем враждует и почему. Качество характера, интересы. Поставь пауэра, отвечать за чистоту в помещении. Проверку внешнего вида кандидатов и порядка. Данные по грязнулям в дела. Отдели участок барака под общую кладовую. Нечего заваливать расположение барахлом. Бирка с именем. Под ней аккуратны пакеты с имуществом. Ответственный. Кто у тебя хозяйственный? Джок. Назначай. Вход по одному. Только взять или положить чистые вещи. И главное, личного времени не более трех часов в день. Стирка, мытье, уборка, прием пищи, поиск добра на свалке, сон. Больных осматривай лично. Температура? Пусть лежит, лечится. растравленные болячки без конца. Есть всегда открытый вход с той стороны барака. Тогда кто у нас останется? Хорошие и нормальные. «Введи систему замечаний, как у законников. Три замечания свободен, как говорит сэр Кент. Пусть каждый из своих парней подберет себе исполнительного заместителя, неболтливого, старательного работягу без дурной инициативы». «Очень это все...» «Это все по-военному, дружище». — Есть еще один вариант. Ты со своими парнями в качестве ядра бригады законников. — Нет, я на это не пойду. — Тогда готовься, что твой нынешний бардак закончится завалом нормы и жестким решением сэра Кента о введении бригады законников. Знаешь, сколько у Борова желающих подняться до старшины? Причем не отморозков, а вменяемых, как, например, рыба или жердяй. Ты вернешься к тому, с чего начинал, и поймешь, что сэр Кент во многом прав. Как? Запомнил основы? Лучше давай запишу, левая рука. Это как ты меня сейчас назвал? У тебя так люди зовут. «Черный тех, левая рука Кента». «Хорошее имя, мне нравится». «А когда-то тебе нравилось имя «Сержант»?» «Кэп, давай без подколок. Я сумел подняться от стертого доходяги до теха без подлости и низости своим умом. Поднял своего друга, помог тебе. Я и сейчас хочу помочь». А ты должен подумать и понять главное. Ты мне доверяешь? Кэп молчит. Или ему стыдно, или я ничего не понимаю в людях. Извини, сержант, я тебе доверяю. Ну, замотался совсем. Голова уже не варит. Ладно, проехали. Организуешь систему, выспишься. Давай, пиши, а то мне через полчаса на сходку. Так вроде вчера было. Теперь они каждый день ряды чистим. Кент и Боров хорошо усвоили урок. Кадровая комиссия работала каждый день. Отсев проходили только исполнительные, уравновешенные законники. В общем бараке работников резко участились драки Весь буйный контингент поступал туда. Но дежурная «тройка» быстро наводила порядок. К Рождеству все наладилось. С подразделениями КЭПа я качественно перебрал строительные горы, обеспечив плотник и материалом на год вперед. Собрали дух для поднявшихся, успели до дождей и снега запастись теплой одежды и старых отвалов. А потом погиб солдат. В свитере и кепе я сидел на привычном месте у плиты и разбирался в схемах блоков питания аппаратуры. Телевизор был готов, он даже работал от сборки аккумуляторов, давая заснеженную, дергающуюся картинку и шипящий звук. Детали и кабель для внешней антенны имелись, но проблема питания встала во весь рост. Аккумуляторной сборки хватало буквально на минуту. Я разобрался в разноцветных линиях, обозначающих напряжение питания. Как и следовало, телевизору необходимы были, переводя на наши единицы, 24 вольта. Но где их взять? Как переделать импульсные блоки питания без измерителей? И вот, ваяю схему из ограничивающего резистора и лампочек от гирлянды стремясь по накалу нитей определить выдаваемое напряжение боров заступил на сортировку солдат пошел работать в его бригаде. я не стал бежать старшину недоверием да и сам братишка не хотел переходить к кэпу чтобы показать как я понял что полутех честно решат свои проблемы сам единственные да ему послабление Он не садился на переборку мусора, но зато вызвался лишний раз нагружать контейнеры на свалке. Солдат здорово прибавил за последний месяц в интеллекте. Кент разрешил ему, как постоянному и опрятному работнику кухни, между сортировками ночевать в Шнырёвской. Вот мы и занимались вечерами, слушали интересные переводы черпа. я тоже Попрактиковавшись в английском, все чаще брал в руки журнал и пересказывал содержание статей. Журналы, кстати, содержали немного информации о повседневности мира. Они сильно напоминали наши «Мэнс Хэлс», «Караван Историй», «Семь дней и подобные «Космополитены». Более-менее интересные рассказы встречались в колониальной географии и живой природе. Солдат всегда внимательно слушал, задавал вопросы, речь его заметно улучшилась от постоянного общения. Прошлое до свалки не открылось. Похоже, что парень сформировался как совершенно новая личность со своими принципами, мировоззрением и хорошим характером. Еще он очень любил музыку, регулярно, тихо подпевая приятным голосом популярным исполнителям. Это были отличные вечера, можно сказать, счастливые, насколько только может стать счастливой жизнь в зоне на свалке. Гудело пламенем, распространяя тепло печь, жужжали шестерни зарядника, Играли бесконечную партию нарды, кыш и ложка. При свете двух фонарей пересказывал статьи черп.